«Налей повелителю Урука!» — приказал он. Девушка налила. «Испей же вина, князь, из достославного города Урука, колыбели Шамерской династии!» «Да хранит тебя богиня здоровья, князь, из благословенного города Степар, колыбели первой династии Вавилонской!» Едва сдвинули они свои сосуды, как в дверях гранитного зала появились новые лица. Одни только что прибыли, Другие пожаловали из соседних покоев. Когда все были в сборе, трижды загудел гонг, приглашая гостей в зал для священья. Кубки и чаши были поставлены на подносы, и приворные служанки, дочери Моава, Эдома, Бактрии, Эмпории, Клита, Родоса, Киликии и Верии Египта, привезенные оборотнистыми финикийцами в обмен на доброе вавилонское золото, безшумно унесли их. Наконец в зел вошел Набусардар в сопровождении высшего и начальника Наби-Илла-брата, своего доверенного и писцов. На столе перед Набусардаром покоились символы царской власти — жезл, перстень с изумрудом и бесценная тяра. Они как бы напоминали о том, что все, что свершается здесь, свершается волей и изъявлением царя. Приветственную речь держал Наби-Илла-брат вместе с Набусардаром, создававшей новую халдейскую армию именем его величества царя Валтасара, так он начал её царят царей, воскродного наследника Василинов Шумера и Аккад, князей Киши и Лагаша, Ура и Урука, преемник династии Ларской и Нипурской, которым покровительствовали боги Мун и Энлиль, победитель хаоса «Творец мира и охранитель мужества, именем преемника могущественной династии Сипарской, освященной самим богом солнца, что пребывает в Эбабаре, в Белом доме, имя которому Шамаш!» Затем поднялся главный писец и огласил предварительные сведения о положении в армии. Число солдат из провинции, а также число солдат, которых выставит сам Вавилон, включая уже завербованных, составит около 150 тысяч. Сто тысяч Вавилон предназначает для нужд собственной обороны. Остальные пятьдесят будут размещены в провинциях. — Всего пятьдесят тысяч? — подивился наместник Сепара. — Но этого слишком мало. — И я так полагаю, — поддержал наместник у рука. — Пятьдесят тысяч потребуется лишь для защиты одной медийской стены. — Медийская стена защищена надежно, — заверил их Наби и Лабрата. А теперь мы не станем вдаваться в подробности. Как разместить эти пятьдесят тысяч? Об этом позаботятся военачальники. Может быть, они и направят их к медийской стене. «А кто в таком случае защитит города?» — прервал его наместник Куты. «Куту и Киш — вавилонское войско, поскольку они лежат неподалеку. Городам Нижней Вавилонии — Непуру, Уруку, Ларсе, Лагашу, Уру и Эриду — надлежит собрать войско из рабов» состоятельным халдеям придётся отказаться примерно от 2/3 своих рабов-подёнщиков, обрабатывающих пер поля и виноградники. А что станет с полями и виноградниками? растягнул улыбнулся вавилонский правитель. Надо распустить гаремы, и тогда поля будут обрабатываться женщинами. Привет Айштар. Ты шутишь, светлейший набило брат? В голосе у правителя слышалось раздражение. Стоит ли спорить об этом? Махнул рукой наместник Лагаша. Ответь си, лучше, на чей счёт предполагается содержать старжевые отряды, набранные из невольников и подёнщиков? На счёт их хозяев, а как же иначе? Вздохнул наконец голос набусардар. Испокон веков это было их повинностью. Это их долг. Ведь решает судьба Лавелонского царства завалить такое бремя на знать? Ледяным тоном заметил кишский вельможа. Но тут вскочил на местнику рука и в негодование обрушился в него. Минуту назад, светлейший, за блюдо хирама и лук царя тегла от полосара. Ты предлагал любую плату, а теперь сам скаринчишь и других отговариваешь пожертвовать золотой на лук, кира. Неспроста я спросил тебя, сколько ты дашь за лук персидского царя. Ишь, какой боркнул тирский вельможа: "Да ты похитрее любого феникейца. Ладно, будь по-твоему". Небусардар улыбнулся про себя находчивости у рукского наместника.